Глава 10 После отцовского воспитания подняться получилось только на второй день. Все-таки сила жизни – это нечто. А вот гостевит Долен долин после того, как их отцы попучивали, дней пять в лешку лежали. И далеко не факт, что мне меньше досталось. А потом все завертелось, рабочие будни, подготовка к зиме, проверка амбаров и кормов. ухаживание за скотиной и рыбалкой, в общем, дел хватало. И это несмотря на работу по хозяйству холопов. От рассвета до заката мы работаем, ребят. В редкие часы отдыха отец меня тренировал в бой с копьем и топором, в том числе и разным уловкам, которые он освоил за свою жизнь. До этого он меня тоже обучал, но сейчас серьезней, что ли, бил не жалел. Иной раз через шлем так прилетало, что потом в ушах звон стоял весь день. К Маруше еще сподобился сходить и отблагодарить за помощь, Мама со смеленной даже отрезав ткани выдали. А отец пару мешков ржи не пожалел, да и по мелочи разного скарба. Хорошо, что тетя лошадку скрипя сердце выдал, а то я бы на себе все не утащил. Приятно было ее встретить и отблагодарить. А вот сейчас ночной выпуск коней днем-то не работают. Еще ребята присоединились, так что у нас большая компания, даже лан отец отпустил, да и соседские ребята также на выпуск пришли. Так что, помимо моих друзей, было еще шестеро парней. князь Хельк, Томила и три холопа, один моей семьи Крист, помладше меня, и два холопа, принадлежащих семье Томила. А собраться просто так и посидеть нам некогда. Вот зима придет, там со временем для забав будет получше, хотя уже и невместно посиделки устраивать. Может, теперь мужи, а не дитяти, которым лишь бы поиграться. О! Кажется, что-то интересное пошло, а не рассказы гостевита о духах. Честное слово, задолбал уже с ними. Фанатик наш доморощенный. Может, стоит его разнегу в помощники сосватать? Пусть мучается. Я сладко зевнул и вслушался. А вы слышали, что Добрыне пришлось дом свой спалить самому? Домовой спасу не давал. Раздался голос Кнесса, сосед и знакомый по селу. Постарше нас на год он в прошлой године испытания проходил. Весьма здоровый парень с меня ростом, но в плечах шире, добрый малый. От которого? лениво поинтересовался, томил такой же старшак. У его семьи большие поля для засева и холопов больше, чем у нас, но лично старому Яромиру он не особо нравился. Да и мне по нутру не пришелся, пакостный и злопамятный стервец. Который в логовом жил, хмыкнул князь. Знаем, знаем, степенно покивал Хельг. Отец, у которого то ли свей, то ли дан, хрен разберешь. В общем, северянин. Рыбалкой в основном промышляла его семья, да к моему отцу они присоединялись, когда тот шел в набег. Так вот, домовой у них завелся еще в прошлой године. Поначалу вроде не сильно бедокурил, то обувку по двору раскидает, то еще чего мелкого. А тут совсем продоху перестал давать. На Марысю жену Добрыни Чана прокинул когда она похлебку готовила. Та чудом не обварилась. А в самого Добрыню топором запустил, обухом по голове прилетело. Это они еще как-то стерпели, и дары ему принесли, чтобы тот успокоился. У Добрыни сынишка был, Макитка, четырех годков. Так Домовой его в ведре утопил. На глазах Добрыни и Марыси. Они сына своего из ведра вдвоем вытащить не могли. Домовой держал, пока тот не утоп. — Ха! Наверняка жинка Добрыни и не усредила, да на домового несет, — выдал Томил. — Если бы, — не согласился князь. Марысь, как увидела это, так такой крик подняла, что все соседи сбежались. Так что видаков много было. И чего дальше-то было? Зачем дом-то спалил? Гостевит решил поторопить Кнеса. Ну, Добрыня со знающими людьми поговорил. Даже к волхву Разнегу ездил. К родичу Юромира. И тот сказывал, что дом, да и все остальное сжечь надобно. На. вещей из того дома брать не след, а пепелище следует с солью перепахать. Тогда домовому конец и наступит. А добрый и так добрым нравом не отличался. А тут еще и первенца погубили, но он так и сделал. Извел, значит, домового. И куда они теперь на зиму-то? Кому они нужны такие? Но томил я и новый не ожидал. Вроде как к родичам Старгород отправился, ему помогли в дорогу собраться. Возможно, по повеснее вернуться. князь пожал плечами. «Да, вот такая история с домовым. Ежели правда это, то не очень он и похож на доброго домашнего духа. Скорее, наоборот, злый день еще тот с такими же шутками». «Жестоко», — протянул я, — «вот так сына потерять». «Так поначалу-то хорошо даже было, он помогал». А у Марыси молоко перестало скисать, да и так по мелочи. — А вот как вышло, — добавил княз. — А вы знаете, что после празднества и вашего испытания случилось? — начал Томил. — Мы как раз с отцом спустя два дня приезжали. не не а что было? — заголосили ребята с интересом. Пришлому стало плохо, так его к снижанию отволокли, ни к разнегу же, не стал бы он помогать. Так она его подлечила, а как ему полегчало, он на нее напал. «И что? Убил, что ли?» — раздался голос Хельга. «Не-а», ударил сильно. «А зачем напал-то? Она же ему помогала», — недоуменно спросил гостевид. «Мне от Кель знать. Напал-напал. Может, пограбить хотел, а может, снасильничать». «И нет, не убил Снежану. Этого пришлого его светлячки насмерть и жальли. «Фу, она же старуха», — скривился Далин. «Ну, неудивительно, с такими-то защитниками», — протянул Хельг. «Это да», — согласился с ним князь. «Светлячки у Снежаны — это местные феномены, совсем даже не насекомые, а я даже и не знаю, как это назвать. Но местные прозвали Светлячки, не сильно заморачиваясь. Светит и светит. Так что у Светлячки? Два полупрозрачных шарика размером с кулак взрослого мужчины, которые переливаются синим светом и постоянно таскаются за Снежаной, а точнее летают рядом с ней». Ежели чем человек им не приглянется, они могут его начать тихонько жалить, пока Снежана не утихомирит. Видимо, и убить своими прикосновениями могут, как выяснилось, и жалят они всем своим телом, словно эдакие летающие медузы. — И что, что, старуха, не баба, что ли? Может, тоже ласки хочет? — и Томил заржал над своей шуткой. — Скажешь же, баба, — протянул Долен. «Ну вот смотри, недавно возле на теленок двухголовый родился. Я сам видел по весне, когда с отцом остатки зерна сбывали. А гряд еще, что он молвил человеческим голосом. Но то я сам не слышал, врать не буду. А откуда теленок человеческий голос знает? Может, от семени людского и народился? Тут на корову-то залезли, а ты старая и старая». И вновь Томил засмеялся. То, что теленок, али еще кто, может двуголовым родиться, али с пятой ногой, про то я слышал, такое бывает. Но семьи здесь человеческой ни при чем. Да и сомнений есть, что от такого союза, я ж хмыкнул, вообще народиться кто может. Ну, не скажи, мне тятя рассказывала, что когда был молод, в Киеве был. И там медведь девицу скрал и жил с ней как с женой, и от него она понесла. Медвежат у нее народились, начал Хильк. Кто-то из охотников прознал доход, да у того медведя устроили. Проверили сначала, что не Велес это и не его семени. А Велес это кто? Полюбопытствовал гостевид. Велес это лесной бог в том месте, который может медведем становиться. Так вот извели того медведя, да и медвежат хотели. Так баба, ну та, которая с ним в берлоге жила, на защиту медвежат встала своих деток значится. На охотников кидалась и рычала, даже княгине Ольге пришлось вмешаться. Не разрешила она тех медвежат извести. Они, как подросли, в людей обернулись, а мамка их в охапку убежать подальше. Вот так. А ты говоришь, не может. И хельк поднял палец вверх. Ха, ты ж сам сказал, что когда медвежат выросли, они в людей обернулись. А значит что? Не был тот медведь простым. Может, дух какой в него вселился? А может, и оборотнем был, раз дети его смогли обернуться. — Да будь оборотнем, он бы охотников порвал на раз, а то бы и обернулся в человека, — высказал свое мнение князь. Что же он этого не сделал? — Ты у меня, что ли, спрашиваешь? — Меня там не было, да и в первый раз я об этом слышал. — А ежели он обернулся бы в человека, что, думаешь, их бы пощадили, или он охотников с рамом своим распугал бы? Парни улыбнулись в моей шутке.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 Сейчас я вам, ребята, пару сказок дядюшке Кочей расскажу, а то начали тут, понимаешь ли. Даже хмыкнул в предвкушение. Вон у греков тоже всякое было. Минотавр, например, — начал я рассказ. Греки, от которой Ромея из-под Царьграда, князь проявил осведомленность. Ага, почти. Так вот был у них получеловек-полубык, — и звался он Минотавр. Это как? — с интересом спросил Крист. Молчи, холоп. Сразу влез Томил. «Томил, ты своими холопами командуй, а к моему не лезь, понял?» Я недобро на него взглянул. «Да ладно, Яромир, что начинаешь то Холоп должен знать свое место. Без тебя разберусь, где его место?» Томил промолчал. «Так вот, получеловек-полубык он был. Голова у него быча, а вот все, что ниже шеи, человече. Вот видишь, а ты же сам говорил, что они бывают от не человеческого. А сейчас рассказываешь». Хельк внес свою лепту. «Не бывает. Так вот, этот минотав родился человеком, а стал таким после того, как его бог проклял. Его отец был царем, и богу не понравилось, какие дары он преподнес в храм на рождение сына. А тогда были времена, когда боги ходили среди людей свободно. Так и сейчас ходят, только редко. Родичи рассказывали, когда к отцу приезжали, будто зрели, как Тор с ледяным великаном бился». Не знаю, что они там зрели, однако видел я твоих родичей. Они не просыхали от браги, мелькнуло у меня в голове. Возможно, я пожал плечами и не стал спорить. А еще у греков водились сатиры, получеловек, полукозел. До пояса человека они же козьи ноги с копытами, и на голове были рога. И еще любили женское внимание, как тот медведь и девок крали. Они как черти, про которых ты рассказывал, да, Яромир? Гостевид подал голос. Не совсем. Черть по замужним только, а сатирам было плевать. Кого и где. Лишь бы возлечь с девицей. По характеру на домового похоже, про которого князь сказывал. Да и водились только у греков. Но хоть они и были полуживотные полулюди, свой род от Бога вели, и изначально их прародитель к роду людскому отношении не имел. О как, а я и не слыхивал про чуду такую. Князь почесал голову. «Так вот, слыхивал еще, будто жили у греков еще и кентавры». «А это были что за полулюди?» — со смешком спросил Далин. «Ты прав, дружище», — я улыбнулся. «Это были полулюди, полукони. Голова и торс человека, а дальше полноценный конь. Они считались отменными лучниками, а один из них был учителем знаменитого героя Геракла, который был сыном бога Зевса. И их племя тоже от бога пошло, а не от людей, так-то». «Да, вот интересно. А кентавры с кем спали? Ежели с бабами, то одно. А ежели с кобылицами, то другое. Да и как это было?» – задумчиво произнес Хельг. «А его знает. Как-то не интересовался», – со смешком ответил я. Да и не думал об этом. «Баба с конем или конь с бабой?» – заржал Томил. Парни поддержали его смех. «О, Яромир, ты сказал, что они луком хорошо владели. Да и ты вроде им управляешься» когда смех стих начал томил. «Есть немного», — я согласился с парнем. Так вот, в Валине по весне лучники соревновались, слыхивали небось. «Это да, да, да», — согласили парни. Так вот, было там несколько лучников, которые поразили всех. Один смог выпустить стрелу на шестьсот шагов. Другой с трехсот смог в тряпку попасть. Правда, говорят, у него и лук непростой был. Там еще топор закрепили, острый, что волос рассекал. Закрепили его, и лучники стреляли в самое острие, так что стрелы расщеплялись при попадании на две половинки. «Это шух, А потом грустно добавил. «Жаль, сам такое не видел. Только слышал. Им подарили по коню в полной сбруи, а кони были чистые звери, красавцы, да еще и по кольчуге. Мастера, однозначно. Я же просто неплохо стреляю». До хорошей стрельбы мне далеко, а до такой еще дальше. Если честно, я был впечатлен таким уровнем стрельбы и мастерством. Прям настоящие снайперы. Да и дары знатные, завистливо проговорил хельк А да, по лету Лютичей с ободритами опять хлестнулись, начал Кнез. А на этот раз что, лениво поинтересовался, томил. Так это у них же христиане свою, как ее там церковь поставили. Ну, у Лютичей, да и десятину берут. А бодриты при них, значится, вот и начали безобразничать, свои порядки наводить. Так чей не стерпели, в копии их и взяли заодно и христиан. Ну, этих вечно мир не берет. Дай только другому пака сделать, проворчал Хильк. Что есть, то есть. А я вот все хочу узнать, откуда у снежана эти светлячки взялись. А то и не слышал даже, решил поинтересоваться у ребят. «Она не из наших, вроде, пришла», — начал Хельг. «Вот что ты меришь, коли не знаешь», — вмешался Долен. «И знаешь, она только пришла из другого села, это да», — продолжил кнес «Поселок у них возле Прусов стоял, кажется, так я слышал от мамки. Ну так вот, Прусы их разорили. То ли не поделили чего, то ли в отместку, что наши набег устроили. Сейчас и не упомнит никто. В общем, их похолопили». Да вот только когда вели через лес, Снежана сбежать смогла. А дальше, когда она по лесу скиталась и заночевала на какой-то странной поляне. Там дерево было, не похожее на те, что у нас растут. У него была серебристая кора, а листья словно на дубе. Вот там она и повстречала этих светляков. А после уже и у нас осела, — закончил княз. — О, вы же все знаете, что поляки в прошлом году пару поселков и городков разграбили и сожгли тла, начал Томил. — Знамо слышали, — подтвердил гостевид. Так наш князь в этом годе по весне в отместку поход устроил. Тоже ни одно селение на щит взяли, аж до самого гнезда дошли и знатно его предместье опустошили. Вот так. — О как! Я слышал, что вроде как обсуждали это в прошлом году, но то, что пошли в поход, и не знал, — задумчиво протянул Хильк. — Ага, полно, набрали много, да и другого скарба. — Эх, надеюсь, отец дозволит, тоже в походы ходить буду. А вы пойдете, Али, здесь пеньками сидеть будете? — мечтательно проговорил князь. — Ты кого пеньком назвал, а? — взъярился Хель. — Мои предки в походы ходили, пока твои по лесам прятались. — Че это по лесам прятались? Мои предки не хуже твоих будут. — Да холаните, разорались, — припечатал я. — А что он ругается? — Не промолчал Хиль. Княжа, насупившись, промолчал. «Это да, это не дело. Хочет он в походы ходить, пусть идет, то ничего», задумчиво проговорил Томил. «Я бы тоже сходил. Ух, показал бы себя. Я же лишь хмыкнул. Спать давайте, хоть пару часов покимарить, а то уж солнышко скоро встанет». Проснувшись с утра, споры на коней накинули аркана и двинули веселой компанией в сторону родного дома. «Хорошо быть молодым и здоровым». Коней по-быстрому привязав к столбу с Кристом, возле дома встретив отца, который кивнул нам на приготовленную снег, и сообщил, что необходимо в дальнем амбаре проверить пшено. Перекусили с Кристом крынкой молока до краюхой хлеба, с кусками вареной репы, двинули в сторону дальнего амбара. Ближе к полудню, когда закончили проверять пшено в половине сусеков, я услышал, как меня зовет сестра. Еромир, Еромир! чего тебе мелкая? — я выглянул из амбара на ее голос. — Я не мелкая, еще и ножкой притопнула. Какая прелесть! Да — Да-да, Варна совсем уже взрослая, скоро и замуж заберут. Чего раскричалась-то? — Тебя там тяти кричит, сказал, что срочно. — Ну, срочно, значит, срочно. Пошли. И, подхватив сестру под локоть, поспешил на подворье. Отец задумчивым видом расхаживал. Увидев меня, он встал и сложил руки на груди, в нетерпении притопывая ногой. «Ирамир, собирайся!» «Далеко ли?» — отец хмыкнул. «Сначала к Разнегу, а потом в Шицин с ним пойдете». Я вздрогнул. «Зачем это?» — прекрасно осознавая. «А я от Кель знаю. Мне не докладывали. Артибор заходил, у него как раз стража закончилась. Вот и передал весть от деда». Отец сурово посмотрел на меня, а затем неожиданно нахмурился и показал кулак. Хватит вопросов. Раз Разнек сказал, что идешь, значит, так надо и нечего спорить. Чтоб вел себя достойно. Захотелось начать ругаться, на чем свет стоит, но под суровым взором отца я не рискнул. Да и не забыл еще, как он меня охаживал. Так что лучше промолчу и в сторонку, в сторонку. Их! Все-таки не удержался и выдохнул через крепко сжатые зубы. В моей голове метался целый ворох мыслей. «Мне казалось, что мы с Разнегом поняли друг друга и обойдемся пока без резких действий. Но, видимо, родич решил поступить по-своему. Зачем я ему понадобился? Просто поговорить и прогуляться? Вряд ли. Значит, решил отвести меня к волхвам, другой причины столь скорого моего появления под его очи я не находил. И что же сейчас делать, устраивать теологические споры и пытаться навязать старикам свое мнение?» Никакого смысла и желания. Это же подстава не только меня, но и, возможно, всей семьи. С другой стороны, умирать молодым и красивым тоже не хотелось. Может, сбежать? А куда? Новгород или Шицин? Так себе вариант, конечно, но что делать? А вдруг я не прав и зря себя накручив? Стоит послушать сначала, что там мне прадедушка скажет, а потом уже и решать. А может голова начала болеть от множества вариантов прадит ну какого черта